Мария Александровна, кажется, очень рады, что князь не достался этой франтихе Анне Николаевне. А ведь уверяли всё, что родня ему. То-то разрывается должно быть теперь от досады, заметила Анастасия Петровна. Но заметив, что ей не отвечают и взглянув на Зину и на Павла Александровича, госпожа Зяблова тотчас догадалась и вышла, как будто за делом из комнаты.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 Подождите. Повторяю вам, я ещё не решилась и не могу вам дать обещание быть вашей женой. Этого не требует насильно, Павел Александрович. Но чтобы успокоить вас, прибавлю, что я ещё не отказываю вам окончательно. Заметьте ещё, обнадеживая вас теперь на благоприятное решение,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 Что же это, воскричал Мозгликов жалобным голосом, неужели это надежда? Могу ли я извлечь хоть какую-нибудь надежду из ваших слов, Зинаида Афанасьевна? Припомните всё, что я вам сказала, и извлекайте, что вам угодно, вашей воле. Но я больше ничего не прибавлю. Я вам ещё не отказываю, а говорю только: ждите.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 а теперь, довольны и, пожалуйста, до известного времени, не поминайте мне об этом ни слова».